Дневник Лоры. Вторник, 24 мая. Мама, дорогая моя, возможно, наметились перемены к лучшему. Совсем не факт, что вчерашний вечер непременно станет началом длительного романа, но я даже не припомню, когда уходила со свидания такой счастливой. Нет, все-таки вру. Помню и более острое ощущение счастья, после первого свидания с Майком. Тогда я чувствовала себя на седьмом небе, но я была моложе, гормоны играли, кипела кровь. Мамочка, как же я в последнее время устала от всех этих свиданок. Сплошные разочарования. То в парне, то в себе. С Джейми всё по-другому. Ни грамма сожалений. Пока ехала домой, даже сердце ёкало. Конечно, я много раз слышала, как говорят, они созданы друг для друга, и была уверена, что это пустые выдумки, трёп. Но, хм, кажется, в этом что-то есть. Нам с Джейми действительно так хорошо вместе. Просто удивительно. Фу, узор какой! Двадцати самостоятельная женщина, бизнес-леди, и растаяла, как глупенькая школьница. Он позвонил через три дня после аварии. Я сразу просекла, что начитался рекомендации из серии, как правильно назначить свидание, дурачок. Они ведь совершенно дебильные. Говори подольше, иначе тебя сочтут примитивным, но не слишком долго, иначе не удастся сохранить тонус заинтересованности. Честно говоря, позвонил он не в самый подходящий момент. Я лепила на ноги полоски с воском, процесс, требующий предельной сосредоточенности. Одно неверное движение, и придется глотать таблетки обезболивающего и прикладывать к пакетики со льдом. И вообще, когда звонит мужчина, хочется выглядеть пристойно, хотя он тебя не видит. Товарный вид здорово помогает. А на мне был махровый синий халат, плотные трусы для месячных, и я возилась за своими обросшими, как у снежного человека, ногами. Предстать перед мужчиной в таком виде не всякое решится и через четыре года совместной жизни». Джейми говорил очень быстро, явно нервничая. Великодушно поинтересовался, понравился ли Хейли домик, правда, он почему-то называл ее Кейти, и я не стала его поправлять. Удивительно, что он вообще запомнил, кому был куплен подарок. Вообще-то, можно было бы поговорить и о чём-то ещё, кроме нашей несколько анекдотической аварии. Но эта тема была беспроигрышной. Джейми спросил, как моя нога. И я поныла, но не стала грузить его, что извела на свою рану целый флакон жгучего антисептика, что было больно до слёз. Сам он бодрился, в его тоне явственно сквозило «Ну как можно всерьёз сердиться на дуру блондинку, даже если она едва тебя не придавила?» Короче, в ответ на моё «А как ваша спина?» он быстро перевёл разговор на какую-то ерунду. Так и тянуло ввернуть, что и сам он был дурак-дураком с этим своим фикусом в обнимку. Не выпускал его, будто боялся, что тот сбежит к какой-нибудь развесистой пальме. Но я мудро удержалась. Хрупкое мужское самолюбие лучше не задевать, Очень болезненно они реагируют на подколы. А его небрежный тон на самом деле пофигистское отношение к моему наезду успокоило. Даже если парню не понравится свидание, в полицию он точно меня не сдаст. Должна сказать, что пап, ячменный колос, находится за городом». Обычно меня приглашают в городские кофейни и пабы, там пригласившему проще сбежать под каким-то предлогом, если все пойдет не так, как он рассчитывал. Разве плохо для разнообразия попить венца в живописном загородном местечке? Ну а если Джейми мечтает закопать мой труп в чистом поле, и на самом деле он серийный убийца, значит, судьба, сельское злачное место, манила меня. «Неодолимо. Некоторые распоряжения я все-таки отдала. Чарли позвонит мне в половине десятого, и если я не отзовусь, сообщит полиции». Джейми, по-моему, был счастлив, когда уже можно было попрощаться. Наверное, все же от смущения, а не от скуки. Нажав на кнопку отбоя, я невольно улыбнулась. «Теперь предстояло подобрать правильную одежду», чтобы скрыть огромную болячку на правом колене.